Глава шестая. Подъезд номер 3. Дождь шел 6 дней. Я наполнил все емкости, что нашел в двух подъездах. Полностью поменял воду во всех аквариумах, предварительно их почистив. Населил мальков от взрослой рыбы, теперь во многих небольших аквариумах носились по несколько штук серебристых рыбок. Сам помылся, не жалея воды, в чугунной ванной, под которой разжег огонь. С помощью подогретой воды ванной устроил глобальную стирку. Теперь в трех квартирах сохла на веревках моя многочисленная одежда. Впереди ожидался июль месяц, а он в Саратове самый жаркий и самый безосадочный. Так что вполне возможно, что мне на этой воде придется жить месяц. Но ее было так много, что мне казалось, что ее бы хватило на полгода. Я выживал с гораздо меньшими запасами. Каннибалы, как оказалось, тоже радовались дождю. Возле многочисленных луж и потоков воды сидели сотни каннибалов и пили. После отходили в сторону и стояли под дождем. Многие объединялись в группы по 5-10 человек, уходили в неизвестном направлении.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 Как только появлялось сообщество от трех и более каннибалов, они сразу же исчезали из поля зрения, уходя в подъезды или места, заросшие кустарниками и деревьями. Происходило это так. Каннибал, свободно шатаясь по окрестностям, неминуемо натыкался на другого же каннибала. Если они по комплекции и весу были одинаковы или между ними не возникал конфликт, то они останавливались и так продолжали стоять долгое время.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 Пару раз наблюдал, как использовали подручные инструменты, палки и камни. Такие стаи выявляли самых слабых и туповатых каннибалов, окружали его и уводили, толкая в нужном направлении. Больше я этого туповатого каннибала не видел. Так и в один из дождливых дней, собирая воду, переливая ее в пластмассовые бутылки из ведер, ковшиков, тазиков, я обратил внимание, что девушки в желтой куртке нет на старом месте.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 Поняв, что моя несостоявшаяся красотка в клетке угодила на ужин, этой четверке, обычно одиноких каннибалов, стаю водили ночью, мне стало реально грустно. Так грустно, что слезы сами собой потекли по моим щекам, смешиваясь с летним дождем. Грудь сжала так, как будто я потерял близкого и родного мне человека. Стало невыносимо больно на душе, и я, присев на бортик крыши, ревел как ребенок, не сдерживая слез и не стесняясь их. Потом настало время злости. Продолжая плакать, вытирая тыльной стороной ладони слезы, в перемешку с водой, льющейся непрерывным потоком с неба, искривляя свой рот в хищном оскале, я снял карабин с плеча, щелкнул предохранителем, послал патрон в патронник и, выглянув из-за парапета крыши, приготовился стрелять».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 Вернее, спусковую скобу, как пишется в журналах по оружию. Как только мушка встала ровно посередине цели вровень с ним, на уровне груди ненавистной мне женщины, забравшие мои пускай утопические, но все же мечты. Выстрел немного приглушил ливень с шумящими потоками воды. Но я ясно видел, как каннибалка завалилась назад. Упала, словно в ней отключили жизнь. Она будто мешок с костями рухнула на мокрый асфальт дороги. От звука выстрела внизу дома началось движение. Каннибалы продолжили свой хоровод вокруг дома. Я же, не отвлекаясь, приступил к поиску мужчины, что недавно избивал мою блондинку несколько дней назад. Умные каннибалы были не подвержены всеобщему хороводу вокруг девятиэтажки.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 Работа знакомая и отработанная, тем более я был не в броне и, можно сказать, отдыхал таким образом. Но огнемет и обрез с карабином всегда под рукой. Слил в 7 автомобилей 2 20-литровые канистры и 89 полуторалитровых бутылок, что совместно являлось 174 литра бензина. Почти 200-литровая бочка. Это был успех, я был счастлив, а сколько колес, запасок, жести, инструментов, аккумуляторов, даже два электронасоса, ну много чего по мелочи. Виктория за все время, пока я потрошил машины, появлялась дважды, но никогда близко не подходила. Я махал ей рукой, кричал непристойности, но она не подходила, никого не посылала, хоть и крутилась возле нее несколько мрачных типов. В ответ больше рукой не махала.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 Как и в предыдущем подъезде, были привлечены 5 каннибалов. Облепив решетку, они высунули свои руки через прутья, как обычно, пытались дотянуться до меня. Направив на них сопло огнемета, я стал жечь их, при этом заметил, как двое каннибалов, что стояли позади, убежали куда-то вовнутрь подъезда. Когда скрученные тела успокоились на бетонном полу подъезда, я спустился ниже, осмотрел лестничную площадку. Взгляду открывался весь девятый этаж, вся лестница на восьмом этаже. На лестнице восьмого стоял парень с мужчиной, лет непонятно сколько, оба смотрели в мою сторону. Находились они слишком далеко, чтобы я мог их эффективно достать пламенем своего огнемета. Когда я их окрикнул, они не среагировали, продолжая стоять на месте и смотреть на меня своим невозмутимым взглядом.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 «Теперь мой огнемет точно достанет эту сообразительную парочку, да и с обреза, если что, не промахнусь». Выглянул в пролет лестницы. «Нет парочки!» Посмотрел ниже. «Стоят на шестом!» а что за черт?» «Такое поведение меня удивило!» «Только Виктория показывала такую сообразительность, а тут сразу двое!» Оставив инструмент на лестнице, сперва покричал, а затем спустился на восьмой. При этом мужчинка с парнем спустились ниже, по-прежнему наблюдая за мной. Вытащил обрез. От пламени огнемета каннибалы теряют ориентацию, но погибают не сразу, могут какое-то время представлять опасность, пока не подгорят основательно. А вот обрез, как я уже убедился не единожды, если попадая в голову, убивает сразу и наповал. На восьмом три квартиры оказались открыты, одна закрыта. В одной дверь Настеж двух других двери прикрыты.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 Бросив инструменты и катушку, я в панике рванул наверх, поняв в чем дело. На ходу в кармашке, на ремне ключ от решетки на крышу. Нашел. Снизу топот усиливался, их там сотни, не меньше. Кто-то на первом этаже открыл входную дверь и запустил с улицу всех каннибалов. Пытаясь попасть ключом в замок, увидел, как с невероятной скоростью уже на девятый этаж несется парень с мужчиной. Мне пришлось развернуться к ним лицом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 Сам ли чуть ли не спринтером, выпрыгнул наверх, на крышу. Решетку облепили, она гудела от множества ударов по ней, десятки рук тянулись в мою сторону. В отверстие между прутьями лица с распахнутыми ртами грызли решетку, а я бегом перезаряжаю обрез. Хваля себя за то, что все привязываю к себе штурками, поэтому и не потерял его».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 За окном стоял июнь, было жарко, газеты высыхали мгновенно. Из серы от спичек и коктейльных трубок сделал 80 бигфордовых шнуров. Затем на такой самодельный бигфордов шнур наматывал газету, что уже высохло, покрывшись желтым налетом и хрустело при этом. Газеты сворачивал в плотный толщиной с кулак рулон, в середине которого торчал этот бигфордов шнур.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 Еще через час Ниву поднял немного повыше и опять отправил ее в свободное падение. Козырек не выдержал и отвалился, упав, накрыв с собой входную дверь. Туда же завалилась многострадальная Нива Шевролея. При этом надежно заблокировав входную дверь, теперь эту дверь практически невозможно открыть без специальной техники. А такого умения у сошедших с ума каннибалов я не наблюдал.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 а чувствовал, что сам начинаю задыхаться, и поэтому по-быстренькому поднялся наверх. Наверху все было в дыму, решетку в подъезде не было видно. Я, кашля до блевотины, выскочил на крышу. Судорожно отдышался, представляя, какой сейчас ад творится внутри подъезда. Чтобы не выпускать понапрасту дым, закрыл железную дверь лифтерной на крыше и прибил ее гвоздями к косяку. Из всех щелей в двери вырывался густой желтоватый дым, Его густота поражала, а действие было столь раздражающее, что я уже через минуту видел лишь силуэты, постоянно кашляя, при этом находясь в метрах пяти от источника. Я выглянул вниз с крыши. Дверь в подъезд, обвалившегося козырька и нивы роле на боку не было видно. Внизу все заволокло дымом, разгоняя каннибалов вокруг. Из форточек, что были открыты в квартирах, также шел густой желтовато-белый дым.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 Вот дверь внизу и была завалена, но все же на всякий случай взял. Новая подпорка и кучу разного инструмента. План был такой – спуститься до первого этажа и заварить дверь. По ходу спуска, убеждаясь в смерти каннибалов и находя таковых, где смерть неявная, пользоваться клином пожарного топора. Для тех, кто еще может двигаться, в наличии которых после такой травли я сомневался, есть огнемет и обрез. Затем вычистить весь подъезд от трупов.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 Я, оставив дверь открытой, принялся прогуливаться по крыше, поглядывая вниз. Дым разошелся через два часа. Подъезд был чист от удушающего желтого дыма. Но запахи, что он оставил после себя, явно не внушали бодрого настроения. Выглянув из-за решетки на восьмой и девятый этаж, я увидел впечатляющую картину. По всей видимости, некоторые каннибалы понимали, что дым им опасен, и бежали наверх, где его концентрация только возрастала. Поэтому они, теряя сознание, падали, а по ним бежали следующие. И тоже падали. И так весь девятый этаж был завален трупами, их было очень много. Даже трупов, которые я в самом начале сжег, и они завалили решетчатую дверь, не было видно, их погребли под собой вновь прибывшие. Такое количество мертвых тел таскать вручную на крышу и скидывать с нее колоссальный труд, который может занять целый день, а может и больше.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 Цеплял петлю троса за обе ноги тела и вытягивал его на крышу. Это оказалось на тот момент лучшим решением. Так как поднимать их вручную я бы не только не был бы столь продуктивен, но и перепачкался бы с головы до ног. Канибалы перед смертью испражнялись полностью. Фекалии и их моча были везде. Лежа друг на друге они вымазали ниже лежачих во всех доступных местах. А то, что мне вначале, когда я открыл дверь, показалось кислой вонью из подъезда, оказалось их блевотиной.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 Пристрелить ее и сразу же сказкой станет. За день расчистил до восьмого этажа. Дальше внизу, если взглянуть через перила, трупов вроде меньше становится. Между ними уже можно пройти, где перешагивая, где перепрыгивая. Правда, трупы придется выкидывать в окно. Так как на крышу невозможно поднять, мешает изгиб лестницы. В прошлый раз до массового нападения, с благословения Виктории, спустился только до восьмого. Дальше неизвестная территория.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 Катушка с удлинителем оказалась на седьмом этаже. Смотав кабель, убедился, что он весь потоптанный, но на вид вроде бы целый, надо будет его проверить. Сварочный полуавтомат весь помятый, ни одна нога по нему прошлась. Но то, что он рабочий, были сомнения. Хорошо, что есть запасной. Полгарка и перфоратор также немного пострадали, но на вид были целыми. Весь инструмент, катушка, электроинструмент были в сгустках блевотины, как и вся лестница вокруг. Придется инструмент чистить, а лестницу как-то помыть. На следующее утро с восходом солнца стало жарить невыносимое. Я собрался через «не хочу», экипировался, взял с собой все необходимое и выдвинулся на зачистку подъезда номер 3. Только вошел в подъезд, сразу почувствовал трупную вонь в перемешку с другими отвратительными кислыми запахами, от которых воротило не на шутку.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 Приняв все меры предосторожности, поднялся по лестнице и крикнул. Тишина, никто не выбежал, посмотрел вниз в пролет лестницы, никого не увидел. Прикрыв двери, я забил их на один дюбель каждую, так как почти уверен, что в этом подъезде каннибалы выведены под ноль с помощью селитры и дыма. Принялся спускаться дальше, обходя трупы, чувствуя, что еще один день такой жары, и я тут начну задыхаться от трупного запаха.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 Несмотря на это, дым селитры тоже на него повлиял, сразу было видно, что он заторможен, не такой живчик, какими обычно бывают каннибалы. Увидев меня, он немного постоял, раскачиваясь взад-вперед, словно пытается удержать равновесие, и все же пошел в мою сторону. И побежал, что меня удивило, а вяло в раскачку, словно пьян в стельку, заковылял по лестнице наверх. Пламя огнемета остановило его быстро».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 Также обнаружил инструменты для огорода, тяпки, лопаты, виллы, семена разные, удобрения органические, химические и так далее. Любят в нашей стране дачи и копаться в земле, вот и попадаются всякие подобные предметы. На четвертом этаже две двери в общей тамбуре были закрыты, поэтому я сперва вскрыл одну общую дверь в тамбур. Убедился, что две квартиры изнутри закрыты. Принялся их открывать, не забывая ставить подпорку. Эти квартиры оказались хорошо изолированы от дома в подъезде, так как между подъездом и этими квартирами было сразу две двери. Это сильно ограничивало попадание дыма в эти квартиры. А значит, там вполне могли остаться совсем даже живые каннибалы с хорошим здоровьем, что могут быстро бегать и прыгать. В одну из квартир дверь была средненькая и подалась моему напору быстро. Заглянув в щель в скрытой двери, никаких движений не увидел,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 Крикнул как можно сильнее, опять тишина. Прошел к двери тамбура, достал при этом обрез. Заглянул в коридор квартиры, действительно много костей, валяются в разных местах. Если животное умирает, то его кости обычно находятся на одном месте, а тут к бабке не ходи, кто-то раскидал съеденное животное. Вон и кучи шерсти валяются. Крикнул еще раз, тишина. С тяжелым сердцем, опасаясь каждой тени, вошел в квартиру.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 Среди грязного белья виднеется скрученный в позу эмбриона высохший труп собаки какой-то бойцовской породы. Пост был небольшой и, по всей видимости, умер от истощения. На кровати лежал скелет, обтянутый, потертый, сплешинами кожей. Я спокойно выдохнул. Так вот, кто тут был безобразником. Когда исчезли хозяева, съел всех кошек, навел тут свои порядки, превратив квартиру в полный разгром.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 Два пластиковых бутыля для кулера, которые были превращены в кучу огрызков, валяющихся на полу балкона. «Нехило песик покуролесил перед смертью, — подумал я, — и принялся за уборку, собирая в пакет кости и шерсть двух кошек. Наверняка породистых. У одной был длинный белый мех. По ходу движения открывать окна, чтобы проветривать помещение и подъезд».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 Тогда я полил воду ему на морду, он слезал влагу с черных десен, но чувствовал, что ему это дается с трудом, а я продолжил потихонечку лить воду в район, где у него располагались клыки, вроде пил. Встал вопрос, что делать дальше, пост почти не шевелился, можно было заметить, как у него еле заметно подергивается хвост и ноги, но даже оскал ему давался с трудом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 Кое-как заставил слезать, после чего оставил пса в покое и пошел дальше зачищать подъезд номер три. Пшел, испытывая радость и вдохновение, душа ликовала от счастья. Все-таки первое найденное животное, пускай в плохом состоянии, но живое. Рыбки не считаются. Все-таки какая-то радость найти живое и нормальное существо в мире каннибалов. Пускай не человек, а зверюшку, но все равно хорошо.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 Проживала семья с детьми, сразу видно игрушки, детский велосипед, в детская двухъярусная детская кровать. Собрались, выехали всей семьей и не вернулись, а теперь уж вряд ли вернуться. Грустно. На балконе много спортивного инвентаря, гантели, гири, турник на стене пределан. Спортивная здоровая семья. Немного побродив по квартире, открыл все окна и пошел ломать следующую дверь.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 Косяк скрипел, замок звенел, стены дрожали от ударов кувалды. Дверь, хочешь не хочешь, открывается, упирается в подпорку. С той стороны двери слышна возня, а в открытую створку просовывается изящная ладонь. Сразу видно женская или девичья, но молодая, с ухоженными когда-то ногтями, теперь немного облупившимися. Подпорка не дает двери открыться достаточно широко, и в приоткрытую дверь может пролезть лишь рука по локоть.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 «Хоть моя бородатая рожа наверняка страшная, да да ладно!» Спросил каннибалку, «Тебя как зовут?» А сам демонстративно развернул конфету и положил себе в рот. Каннибалка, конечно, не ответила, продолжая стоять, наблюдая за мной. Я достал вторую конфетку и бросил ей. Конфета упала около ее ног. Она присела на корточки, взяла конфету в руки и посмотрела на меня еще раз. Затем стала ее разворачивать».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 А среди нее нашел самые настоящие две гранаты с запалами рядом. Росыпью очень много патронов, похожие на патроны к моему карабину. Впоследствии они идеально подошли, только заряд у них был куда сильнее моих патронов. Как гранатами пользоваться я не знал, поэтому отложил их до лучших времен. Копаясь в вещах, нашел еще один пакет с патронами в россыпь. Они были меньше моих карабину, поэтому тоже до лучших времен.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 Закончив, отправился к себе, за окном уже стемнело, а нужно еще помыться, перекусить, почитать на ночь, затем лечь спать. Как всегда устал поздно, все думал, как там собака, а ночью просыпался весь на нервах, ходил с фонариком проверить, пёс жив или нет. Проснулся при этом, только солнце выглянуло, бодрым, готовым к подвигам, облил себе ванной холодной водой из бутылки, почистил зубы, побежал кормить собаку, да самому завтракать.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 От греха подальше бросил все и рванул на лестницу, услышав позади удар и звон падающей подпорки. Уже находясь на лестнице, я развернулся лицом к опасности, выхватил обрез и быстрыми, но аккуратными шагами стал задом, пятится по ступенькам наверх. На лестничную площадку выскочил бодибилдер, самый настоящий, как с картинки. Вылитый терминатор из Амерского фильма, даже так же, как в фильме «Абсолютно голый». Таких людей я видел только в интернете, ну еще в кино. Он выглядел как игрушечный, слишком идеальный в пропорциях тела, но при этом огромный и точно сука опасный за своей большой мышечной массы. Качок был каннибалом бесспорно, вся его накачанная грудь колесом и пресс с кубиками были испачканы засохшей кровью. И все же он был прекрасен, видеть такой в первый раз, да еще в живую, это завораживало». Примерное чувство испытываешь, когда ты один встречаешь тигра в лесу. С одной стороны восхищаешься его красотой и грацией, а с другой накладываешь в штаны от страха. Каннибал повернулся в мою сторону и увидел меня. Не особо надеясь на огнемет, такого пока сажешь он 10 раз тебя достанет. Все же по инерции нажал на рычаг, при этом синхронно выстрелил из обреза. Пламя было гораздо медленнее, картечнее,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 В том месте, где недавно был я, от мусоропровода и назад, ударяясь об стену. А я поливал его огнем, стоя выше. Вскоре он тихо завалился и упал, и даже не дергаясь, затих. Я, прекратив обрабатывать его огнем, подошел к нему ближе. Хотел понять, куда попал картечь во второй раз. Почему он так долго держался на ногах. Но на обгоревшем теле не особо разглядишь огнестрельные ранения. А заниматься исследованиями в этот раз не было желания.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 Скелеты полетели вслед за пакетами с хозяином квартиры, а я, собрав все спортивное питание, пошел кормить пса. Собака, не знаю какой породы, не особо разбираюсь в собаках, спала. Это был самец с гладкошерстной породой, шерсть светло-коричневого цвета. Грудь и ступни лап белого цвета, широкие. Голова большая и массивная, с крупной челюстью, что выдавал ее бойцовский нрав. Просто непонятно какого, но думаю не больше 50 см.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 Жара стояла невыносимая, закрыл все окна занавесками и простынями, чтобы солнце не сильно нагревало комнату. Сполоснувшись и перекусив, опять экипировался и пошел зачищать подъезд. Шестой этаж был трудноватым, три квартиры закрытые, а двери не самые простые. Выкинул с открытой квартиры пять трупов. по всей видимости с лестницы сюда набежали. Их трупы за это время стали вздуваться и очень неприятно вонять в буквальном смысле до тошноты. Кожа стала склизкой, руки в перчатках никак не могли удержать расползающиеся на глазах, ставшие зеленоватыми тела. Намучившись, я все же избавился от них, при этом провонял так, что, по-моему, в жизни не отмоешься. Открыв Настяш все, что можно было открыть, прогулялся по квартире. Квартира, она же явно мастерская, тот хозяин ремонтировал телевизоры, компьютеры, в общем, цифровую технику, и инструмента с оборудованием было полно. Я еще не знал, как может это все пригодится, но точно знал, что пригодится. Приступил к закрытым дверям. Первая дверь подалась спустя полчаса. Замков еще навешали аж целых три. Ну куда столько? Покричав и не дождавшись никого, зашел в квартиру как в сказку. Сразу стало понятно, почему такая тяжелая дверь досталась. Но самое интересное еще было все впереди. Квартира оказалась шикарной. Но она не была одной в прямом смысле этого слова.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 Покинул будущий мой дом в моих фантазиях и поднялся на седьмой этаж. На седьмом, распечатав забитые мной открытые двери, я отшатнулся от смрада, но все же нашел в себе силы вычистить квартиры от трупов, которые в таком количестве могли появиться только с лестницы, набежав туда, спасаясь от дыма. После чего открыл все окна в квартирах, вышел в подъезд, посмотрел на запертые двери.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 Квартирка, как обычно, серенькая, а под ней на шестом шикарные апартаменты. Уже устал упоминать, что таковы российские реалии. Ну вот и закончился седьмой. Пошли на восьмой. А восьмой и девятый я квартиры заколотил, значит в них нет трупов, которые могли набежать с подъезда. Это радовало. Впрочем, восьмой, как и девятый, были жутковатыми из-за странного цвета лестниц и пола лестничных площадок.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 а также содержимое холодильников, открыл окна, прошелся, присмотрелся и пошел ломать единственную квартиру, которая была закрыта. Дверь была из мягкого металла, поэтому хватило ее просто отжать, и она уперлась в подпорку. А затем процедура безопасности, после чего зашел в апартаменты. Квартирка как квартирка, ничего особенного. Оставался последний девятый этаж, а последний, он говорят, самый трудный. Поэтому, не торопясь сделать самое трудное, растягивал удовольствие, так сказать, и ушел к себе в подъезд, где снял жаркий защитный костюм и предался водным процедурам, проще говоря, сполоснулся. Жара меня просто доконала. Намочил защитный костюм, а то от него уже соль моя отстает, а также выступает белым налетом на спине и подмышками. Накормил пса, которого так и не придумал, как зовут, а старого имя мне неизвестно.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 Потеряв при этом бдительность, схватил дверь с внутренней стороны, так удобнее было держаться. Тут же ощутил, как в кисть, находящуюся в защитной перчатке, сшитые мною наспех. Вместо утерянных во время массового нападения в этом подъезде, ухватилась зубами какая-то тварь. Канибал, находящийся в квартире и мною незамеченный, вцепившись зубами в перчатку, одновременно вытянул свою руку в щель двери. Не задумываясь, схватил за мой рукав защитного костюма притянул меня за руку вплотную к двери. Настолько плотно, что я замер и не в силах был пошевелиться. Только поэтому я не смог оперативно вытащить руку из перчатки, чтобы освободить таким образом кисть, попавшую в тиски челюстей. Мою руку не просто удерживали, а тянули к отверстию между дверью и косяком. Силище при этом было такова, что о сопротивлении даже речи не шло. Захотев бы эта зверюга оторвать мне руку, сделала бы это, даже не напрягаясь. Костюм защищает от ударов и укусов, а от разрыва спасают только нитки в швах. Ну и еще мои никчемные жилы, естественно. Наверное, поэтому, когда я услышал, как у меня затрещал костюм, я стал впадать в панику. Канибалка, судя по руке, схватившей меня, принадлежала толстой тетке». Попала моя левая рука, и я уже чувствовал, что она, разорвав верхний слой ткани перчатки, отрывает или ломает пластиковые щитки. Когда ей это удастся, тогда конец моим пальцем. Ткань без щитков не защитит от ее зубов. Ничего не оставалось, как податься этой бабище, приблизившись всем корпусом к щели в двери. Я увидел реально толстую, одетую в халат женщину неопределенного возраста.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 Панибалка вряд ли сможет». Почти в панике, но пытаясь все же ее отвлечь, я крикнул. «Ты что, сука, делаешь?» И правой рукой попытался достать свой обрез. Тетка на миг отвлеклась от занятия, доставляющей удовольствие, открыла глаза, посмотрела на меня, как всегда ничего не выражающим взглядом, и тряхнула меня настолько сильно, что я думал, сейчас душу вытрясет или руку оторвет»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 чтобы остановить кровотечение. Уже не причиняло такой боли. Кисть онемела и потеряла чувствительность. Кровь остановилась, и я мог с легкостью разглядеть, насколько глубока моя рана. Выглядела она паршиво и страшно. Сняв жгут, почувствовал, как стало покалывать кончики пальцев. А в ранее, хоть и медленно, но пошла опять кровь. Стерильными тампонами я ее остановил. Подождал, когда рана немного подсохнет. За это время приготовил слабый марганцевый раствор. Пробыл им рану, чтобы 100% убить эту заразу, что была у этой свихнувшейся каннибалки на зубах, которая, естественно, с большей вероятностью попала в мою рану. Еще раз обработал рану перекисью, лучше перебздеть, чем недобздеть. В чистую фарфоровую тарелку налил с 5-литровой канистры медицинского спирта, которую закинул 5 хирургических иголок. Выгнутая полумесяцем иголка находится в каждой медицинской аптечке автомобиля.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 Поэтому, накормив псину, как обычно, из шприца, натаскал его комнату кучу пакетов с кошачьей едой. Собачьи корма редко попадались, но все, что было, перетащил псине. Завалил его комнату бутылками воды, поставил перед носом большой тазик с водой, ушел кормить рыбок, оставив его незапертым, чтобы в случае необходимости мог бегать по всему подъезду.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 Приведя кое-как себя в порядок, вытащив из бороды с усами все остатки еды, хорошенько умылся с мылом, хотя одной рукой это было жутко неудобно, принялся за перевязку. Рана покраснела и немного вспухла, но в целом выглядела неплохо, еще раз обработал все перекисью, обмазал вокруг йодом, нанес мазь и опять перебинтовал руку чистой повязкой.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 Пальцы на руке не потеряли чувствительность и шевелились. Хоть это и приносило некий болезненный дискомфорт, но все же это было хорошим знаком. Следовательно, сухожилия не повреждены, а выздоровление всего лишь дело времени. И вообще это чудо, что после того, как эта бабка поизгалялась над моей рукой, я не останусь инвалидом. Появилась масса времени для размышлений и разных мыслей, воплотить которые из-за того, что я временно стал одноруким, было затруднительно но я все еще бредил идеей поймать канибалку и провести некоторые далекие от морали эксперименты. Теперь я точно знал, что каннибализм не передается через царапины, укусы, а может быть даже и через кровь. Так как бабкиной крови мне немало попало в глаза и рот, но я здоров, более того, выздоравливаю бешеными темпами. Помня, как попытался приручить канибалку, привязав ее руку к подпорке и угостить конфеткой, я в своих мыслях учитывал все эти просчеты.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 Несмотря на этот дискомфорт, принял решение закончить с подъездом номер 3. На шестой день, полностью экипировавшись, я зашел через крышу в подъезд, чувствуя некий трепет в своих поджилках. Вздувшуюся от жары и невероятно сильно воняющую бабу-каннибалку с расколотой как арбуз головой я рубился с садистским удовольствием, чувствуя, как маньяки становятся такими кровожадными». Запихав ее по пакетам, выкинул в окно, избавляясь таким образом от страха и унижения, что причинила мне она. Занимаясь этим, меня посетила мысль, что я становлюсь ненормальным, психом, маньяком. Такое представить всего полгода назад я бы даже не смог. Становлюсь круче любого серийного убийцы, и это факт. Всего четвертый месяц, а я расчлененкой как заправским делом занимаюсь. Что же будет дальше?» Закончив зачисткой подъезда номер 3, 4 дня занимался тем, что таскал с первого, второго, третьего этажа на четвертые и пятый этажи вещи, древесину, еду, все, что пригодится в хозяйстве. Забил все окна и двери первого и второго, а также третьего этажа, кроме тех окон и дверей, через которые собирался потрошить автомобили, теперь ставшие им недоступны. Продолжал при этом кормить пса 4 раза в день, теперь он ел сам.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 В трехкомнатной квартире, что находилось справа от лестницы, разобрал шкафы, диваны, столы, в общем всю мебель. В не завернул все белье, всю посуду, предметы, все, что было в этой квартире, даже люстры. Вынес все это добро в соседнюю квартиру, полностью ее завалив на первый взгляд хламом, на самом деле очень полезными ресурсами. Придет время, все переберу, дрова в одну сторону, тряпки в другую, ну и так далее».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 На высоте чуть выше окон по всему периметру комнат просверлил перфоратором дырки на расстоянии 10 см друг от друга, куда вставил пластмассовые распорные части под дюбеля. Пол зала и двух комнат вымил и вымил, так, чтобы ни одной соринки на полу не было. А по всем углам положил тряпки, чтобы сгладить острые углы. Далее принес рулон толстой пленки.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 Зацепив автомобиль за стойку кошкой, я сидел на окне и контролировал подъем автомобиля с помощью кнопок на пульте. Это оказалось гораздо удобнее, чем тащить трос вручную, поверьте. За каннибалами полный контроль, все под рукой и даже карабин, ждущий появления Виктории, но она пропала, и я не верил, что она исчезла навсегда. В душе надеялся и ждал ее, хотел лично подырявить ее умную башку. Потроша автомобилей привлек внимание множество других каннибалов, которые собрались возле дома и теперь их было не меньше, чем до геноцида. В третьем подъезде, который изрядно сократил их ряды на какое-то время. Среди скопища обычно тупых каннибалов заметно прибавилось множество стаек довольно-таки сообразительных. Они отличались тем, что держались особняком, наблюдая за мной, понимая, что не могут меня достать. Бегали вокруг дома, дергали заваренные двери.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 Я болтал, а пес дремал и слушал меня, иногда поднимал уши, прислушиваясь к звукам вокруг. Огнемет лежал возле противоположной стенки от окна и был отключен, в том смысле, чтобы не тратить газ, я вынул из него баллон с газом. Так вот, увидев, что парень не сдается, и решил во что бы то ни стало попасть ко мне, а также, что я вполне могу уже не успеть дойти до огнемета, вставить в него баллон с газом, поджечь и все такое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 Парень оказался шустрым и, несмотря на все трудности, смог долезть до второго этажа, где спокойно мог запрыгнуть в открытое окно. Ему помешал второй каннибал, который тоже решил проявить чудеса легкой атлетики и полез вслед за парнишкой. При этом принялся трясти трос снизу, карабкаясь по нему. Наведя лазерную указку на голову первого каннибала, я, осторожно задержав дыхание, нажал на курок. Вернее, спусковой крючок, будь оно не название, это не ладно. Расстояние было всего ничего. Один этаж. Раздался выстрел. Парень, медленно рожав пальцы, упал на каннибалов, стоящих снизу. Они его тут же обступили. Во второго я даже не успел прицелиться. Он спрыгнул сам и дал такого дёру, что я искренне рассмеялся. После этого случая никто больше не пытался залезть на трос или машину, тупых не беру в расчет, эти постоянно цеплялись. Но прежде чем поднимать машину, я с помощью огнемета их разгонял. С этого ракурса, что располагалась квартира на третьем этаже, за два дня смог достать 7 машин, добыв с них 123 полуторалитровых бутылок бензина, 20 литров машинного масла, 7 аккумуляторов, еще одну электролебедку, много автомобильной жестянки, колеса и много всяких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 С помощью ацетона сделал пластик гибким, подогнал каждую защитную пластину под изгиб своего тела, но рук, пальцев, совместил негорючий брезент сверху, под него кольчугу от перчаток, потом пластиковые щитки, под щитками поролон для смягчения удара и опять брезент, к которому крепятся эти самые пластиковые щитки с поролоном.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 Горелка поджигает эту адскую смесь, это вызывает сперва взрыв в смеси, а затем струю до 6-8 метров, которая, если не отпускать рычаг огнемета, превращается в струю пламени голубоватого цвета с высокой температурой горения. Вполне способны плавить даже металл. С гудением реактивного двигателя, зрелище впечатляющее, каннибалов таким образом можно сжигать за доли секунды.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 Вытащил пыш, высыпал дробь, вытащил другой пыш, добавил ложечку пороха для усиления, назад пыш, затем пулю или кортечь и опять пыш. В общем все оказалось очень просто, с пули воском заливал, а с кортечью вставлял белую нитку и тоже заливал воском, это чтобы не перепутать где какой заряд. Таким образом, у меня увеличился боезапас с усиленным зарядом. Рука от него болит, конечно, от отдачи, но голову он разносит на раз. А при попадании в туловище откидывает каннибалов так, словно по ним бревнов прошлись. Появилась идея меч с собой таскать, но она тут же была забракована. Не успеешь в подъезде размахнуться. Узко в подъездах и квартирах. А вот пожарный топорик эффективен, это факт. Во время переноса вещей с первого второго и третьего этажа на 4 с 5 в подъезде номер 3 нашелся такой интересный инструмент, как аварийно-спасательный круг 1С. С помощью этого инструмента можно перекусить любую арматуру, а главное, он эффективно выносит двери, раздвигая и выдавливая их. Это в будущем увеличит скорость вскрытия закрытых дверей и уменьшит мою физическую нагрузку. Во время зачистки закрытых квартир